глава 20 москва слезам не верит 1988 89 годы декабре 88 -го года выезжаю в москву вот он этот величественный город эти гигантские дома эти миллионы снующих людей Я чувствую себя муравьем решившим штурмом взять неприступную крепость. «Рожденный ползать летать не может, но иногда заползает так высоко», вспомнил я чье-то высказывание. «Ведь растут же на скалах цветы», внушал я себе уверенность. Сам видел, как через абсолютно голые камни пробивался слабенький цветок, и при всей своей хрупкости и нежности дрожат ветерка, Цвел и радовался жизни, распространяя вокруг аромат. Ведь откуда-то получает этот цветок силу, способную разрушить камень. Откуда? Конечно же, от Всевышнего. Так вот и я, при всей своей слабости и беспомощности, в этом огромном чужом городе должен не унывать, а радоваться и цвести вопреки всему. Москва. слезам не верит. Пусть нет почвы, но я ее создам. Если Бог даст, а я знаю, что он даст волю, терпение и веру. А это и есть та необходимая почва. Сейчас москва для меня голая скала, а я для нее хрупкий побег. Пробьюсь или нет, это уже моя забота, и никому на свете нет до этого дела. Но мои попытки подбодрить себя тут же прекратились, когда я увидел следующую картину. Это были вянущие цветы, в которых все еще теплилась жизнь. Им не хватило почвы. Из последних сил старались они двигаться, чтобы не умереть совсем. Возле массивных стен вокзала, сбившись в кучку, валялись на морозе бездомные. Наверное, и они когда-то так же, как и я, мечтали о будущем, да не смогли пробиться сквозь гранитную глыбу человеческой жестокости, равнодушия и бессердечия. Почва в гигантских мегаполисах немного иная, нежели та, из которой они проросли и приехали сюда. Теперь, потеряв все надежды, сохнут вот здесь, под ногами безразличных к ним прохожих. Здесь у всех свои дела, своя жизнь, и нет никому дела до других. Здесь никто никого не знает. Все идущие тебе навстречу люди чужие и незнакомые, даже если бы ты всю жизнь прожил тут. Штурмом взять не удастся, подумал я, с трудом отрывая от них глаза. Придется долго и терпеливо ползти. И я пополз. Нашел рижский рынок и купил себе дешевую и далеко не модную зимнюю обувь. Мне сейчас нужно было считать каждую копейку. На Ярославском вокзале провел две первые ночи, но далеко не последние. Так как города не знал, а в гостиницах назывались страшные цены, решил пару ночей поспать на сиденьях в зале ожидания. На третий день побывал в Гуце. И. Государственное училище циркового и эстрадного искусства, где мне сказали, что я опоздал на два года, так как берут до двадцати двух лет. Странно, подумал я, значит, после двадцати двух лет человек ни на что не годен? Значит, у него никогда ничего не получится, и никакие таланты в нем больше не могут пробуждаться? А ведь это кто-то установил? Посмотреть бы мне на этого негодяя. Но если бы и возраст подходил, то другим бы чем-нибудь не подошел, так как на одно место очень много претендентов. Войдя в здание и поднявшись на второй этаж, я завистью наблюдал, как в коридоре суетились молодые ребята, готовясь к очередным занятиям. Половина из них были иностранцами. Как мне было далеко до них. Вот они сейчас позанимаются, переоденутся и поедут кто по своим квартирам, кто по общежитиям. а мне на вокзал. Опять дежавю. Со мной уже такое было, да, было. В Череповце, когда, стоя в проеме дверей, я смотрел на цирковых ребят во Дворце культуры. Куда уж мне с уконным рылом да в калашный ряд, думал я, выйдя оттуда и ища ближайшее метро. Мне, дикому горцу, с таким прошлым позади и ни с чем пока впереди. Чтобы поступить в такое заведение, нужны и связи, и образование, и многое другое, что у меня с роду не было. «Зачем мне Гуцеи?» – сказал я сам себе, вспомнив о том, что говорил мне Орел. «Ни одно учебное заведение мне не даст ничего из того, что нужно лично мне. Я, конечно, попробую еще куда-нибудь устроиться, чтобы не быть нелегалом. подбадривая себя положительными мыслями, какие только могла родить моя бессмертная надежда, и бредя по заваленным сугробами улицам, смотрел на людей и думал, какие они счастливые, что живут у себя дома в Москве, ходят на работу, ведут полноценную московскую жизнь, что это их родной город. Вот мужчина идет. Сейчас он завернет за угол, а там его родной подъезд, откроет дверь. Он войдет к себе домой, расположится на кухне, равнодушно глянет в окно, и из тысяч снующих у вокзала людей его взгляд случайно попадет на меня. И не будет он знать, как этот незаметный в толпе человечек ему завидует. Для него это обычное дело, смотря в окно собственной квартиры, видеть Москву. Я искал квартиру в аренду, но цены меня не просто пугали, а приводили в ужас. Такой роскоши с моими скромными запасами я позволить себе не мог. Они тогда иссякнут раньше, чем я определюсь в Москве. Ведь я отдал 8 месяцев своей жизни для того, чтобы приехать сюда. Ведь приехав только просить у нее, я бы стал одним из миллионов, как теперь принято говорить, гастарбайтеров. Но я не хотел ничего просить у Москвы. У нее хватает попрошаек. Я приехал предложить себя. Теперь отступать нельзя. Потом стал искать комнату, но и это было дорого. Наконец нашел такой вариант неподалеку от вокзала. С шести часов вечера до семи утра я могу находиться в комнате, а утром хозяйка уходит и закрывает квартиру. Самый дешевый вариант. Теперь на 13 рублей я мог прожить сутки, питаясь в общественной столовой около Ярославского вокзала и ночуя в постели, но через ночь. Каждую ночь позволять себе роскошь не стал, так как придется уехать из Москвы раньше, не испытав все возможные варианты. Если одну ночь проводить на полюбившемся Ярославском вокзале, а в другую в постели, то по моим расчетам таким образом я мог протянуть в Москве добрых два месяца. Уж за этот срок я надеялся к чему-то прийти, определиться, найти свою ячейку в этом пчелином рое. Аккуратно отсчитав, отложил деньги на обратный билет на поезд до Илисты, куда планировал вернуться, если ничего в Москве не получится. Так проводил я дни на улицах Москвы, изучая ее, любуясь архитектурой и восхищаясь ее величием. Я брел погруженный в мечты о чем-то светлом. Когда уставал бродить по городу или мерз, то заходил в большие магазины, отогревался, поскольку в квартиру еще рано, туда только вечером после шести, или возвращался на свой любимый Ярославский, почему-то ставший для меня ближе, чем находящиеся рядом Ленинградский и Казанский. Покупал газеты и подолгу читал, ища в них объявления, хотя понимал, того, что нужно было мне, там не найти. Таких объявлений Не бывает. Небольшую сумму я отложил на культурную программу. Иногда ходил в цирк, в музеи. Не только из любви к искусству, но и для того, чтобы заодно погреться. В цирке я смотрел на артистов, как на что-то сверхъестественное. Они мне казались неземными существами, обреченными на вечную и счастливую жизнь. Она оказалась мне райской. Блеск, музыка, улыбки, аплодисменты. Иногда я представлял себя среди них, и эти мысли уводили меня виной мир. Когда возвращался к реальности, сразу вспоминал, куда мне идти после спектакля. На вокзал или уже можно на квартиру, в свою комнатку и спрашивал у прохожих время. Посещение цирка меня вдохновляло. Я наблюдал за артистами, а потом прокручивал в голове увиденное и думал. Что же там было такого, что мне не под силу? Надо срочно составлять что-то конкретное из того, что у меня на сегодня имеется, ведь я уже достаточно гибок. Как-то в одном спектакле я увидел номер, где мужчина демонстрировал трюки на гибкость. А ведь я могу не хуже. Тем более он делал только одну складку, на которой и построен был весь номер. У него не было разработано многое из того, что у меня давно развито. При себе я всегда имел свои записи и карандаш с ручкой, ведь в любой момент может появиться идея промелькнуть мысль, и ее нужно вовремя записать. Если не находил теплого и удобного места, то шел на вокзал и там составлял из имеющихся трюков номер, чтобы все было без повторений, а трюки вытекали один из другого. Необходимо было задуманное на бумаге проделать в реальности, чтобы убедиться в правильности моих задумок. Требовалась хоть какая-нибудь комната с зеркалом. Но пока не стемнеет и хозяйка не вернется домой, я этого сделать не мог. Мне приходилось зарисовывать несколько вариантов, чтобы, придя вечером в свою комнату, проделать их все и выбрать то, что по моим представлениям смотрелось лучше. Но в комнате особо не развернешься. Хозяйка, женщина лет 60, которая приходит вечером усталой и без особых церемоний, рано ложится спать. Пол скрипит, и мне просто неудобно было ее тревожить, хотя она никогда не возмущалась по поводу того, что я там по вечерам громыхал, пробуя не только то, что мне было под силу, но и то, что мне еще было недоступно, из-за чего я часто с грохотом падал, создавая лишний шум. А что было делать? Выбора нет. Точнее, он всегда есть, только он не для меня. Худо-бедно, но я смастерил некое подобие циркового номера. Вот бы теперь показать это кому-нибудь и узнать мнение. Дни бегут, деньги убывают быстрее, чем я планировал. К Москве привыкаю, в метро уже ориентируюсь, а перспектив пока никаких. Был в разных местах, пытался показать свой номер, но все безуспешно. Везде нужно либо образование, либо связи, либо деньги, либо прописка. Конечно, ничем из вышеперечисленного похвастать я не мог. Только вчера строил коровник, а позавчера сидел на химии, до этого был в розыске, а еще раньше в так называемой армии. Вот и все мое образование, вот вам все мои связи. Здесь я был просто человеком с улицы. Решил съездить в Череповец, повидать кое-кого и побывать у ребят во Дворце культуры строителей. Там мне ребята дали адрес Андрея Шарынина, который поступил в московскую цирковую студию Измайлова. Это меня осенило, ведь он знает, что к чему в этой сфере и подскажет, как мне быть. Вернувшись в Москву, сойдя утром с поезда, я сразу же поехал его искать. До этого я даже не знал о существовании Измайловской цирковой студии. По моей просьбе его вызвали к проходной. Он меня сразу узнал и встретил очень дружелюбно. Провел в студию, где ушел урок пантомимы, посадил в сторонке и продолжал заниматься. После этого мы пообщались и, договорившись встретиться на другой день, расстались. Приехав на квартиру, в которой снимал на ночь комнату, я узнал, что хозяйка пустила в нее жильцов. Выйдя на улицу, я долго стоял у подъезда, думая, как быть. Идти к Андрею сейчас? Нет, неудобно. Он сам снимает комнату. Вернее, ему это оплачивает студия. И к тому же там есть хозяйка. В какое положение я его поставлю? Лучше я ему завтра объясню ситуацию. Решил я и пошел на свой родной вокзал. Здесь уже как дома. Вот и мои три сидения освободились в уголочке, где меньше ходит народу почти в тупике. Тут поспокойнее. Только иногда бывает уборщица ворчит, требуя поднять ноги, да цыганята привяжутся. Пристроившись поудобнее и подложив под голову свою сумку, я долго не мог уснуть. Все думал о том, что мне говорил Андрей. Что-нибудь да получится. Но вопрос, что, не давал уснуть до самого утра. Неужели есть шансы? Неужели такое возможно, чтобы я, да в цирковой студии, В общем, за ночь успел передумать все, что только было возможно, чего только себе не напредставлял, и видел себя уже на просмотре, и видел, как меня принимают, и дают даже стипендию, и видел, как поселяют в общежитие. Да, чего только не видел за долгую ночь. А от этого она казалась еще длиннее, что впереди была неизвестность. Когда встретились с Андреем, я с интересом слушал все, что он говорил по поводу возможностей. Сначала он предложил походить с ним в студию, понаблюдать, а потом он поговорит с одним известным режиссером и меня просмотрят. Когда я объяснил ситуацию с жильем, то он поступил благороднейшим образом. «Ничего, я поговорю с хозяйкой, скажу, что родственник приехал устраиваться», — сказал он. «Никуда она не денется». Так я прожил с ним около недели, если не больше. Жил он, конечно, скромно, на стипендию не разгонишься, но на еду хватало. Я, естественно, старался хоть в этом не быть обузой и исправно покупал продукты. Когда дольше оставаться было уже неприлично, он поговорил с ребятами из студии, которые репетировали клоунаду, и я еще некоторое время жил у них за городом. Отзывчивость Андрея я не забуду никогда. Все эти дни Шарынин меня проводил с собой через проходную. Всякий раз под разным предлогом. То я к руководителю иду, то меня какой-то режиссер просил, то я его брат, то я иду забирать свои вещи и так далее. А уже в студии, когда я сидел и мирно смотрел, как репетируют артисты, каждый проходящий преподаватель так и норовил меня прогнать. В их взгляде на меня легко читалось. Кто такой? Что тут делает? Как сюда попал? А мне неудобно показывать на Андрея, ведь я человек с улицы, и это видно по мне. Все переодеты и занимаются, репетируют свои номера, все чем-то заняты. Но больше всего я боялся появления какого-нибудь режиссера. Они бесцеремонно выдворяли меня, не утруждая себя вопросами. И тут Андрей ничего не мог поделать. Тогда я ждал его на выходе. Однажды на стенде в холле-студии я прочитал про Михаила Плиску. Он выступает с номером «Йога» и якобы вытворяет чудеса со своим телом. Там было написано, что сейчас он вместе со своей группой артистов работает в Иркутске, после чего коллектив летит в Японию. Когда я поинтересовался, кто это такой, мне сказали, что он набирает как раз таких людей в свою программу и что меня бы он непременно взял. «Под лежачий камень вода не течет», – вспомнил я поговорку и стал прикидывать свои материальные возможности. Иркутск, конечно, далеко, но шанс есть, и его нужно испытать. Поеду в Иркутск, решил я твердо, и поговорю с ним. На следующий день я уже был в скором поезде Москва-Пекин. Билет был туда и сразу же обратно через три часа. Если повезет, думал я, обратный билет выброшу на радостях. Четверо суток на скором поезде до Иркутска и четверо обратно, только чтобы поговорить с человеком чуть более минуты. А произошло вот что. Сойдя в Иркутске с поезда, я вспомнил череповец, когда морозы доходили до пятидесяти. Здесь было что-то подобное, а я без шапки. У меня привычка никогда не носить головного убора. Пряча голову от ветра и сильного мороза, спрашивая прохожих, добрался до цирка. По дороге встречались большие плакаты с изображением этого известного артиста, которого я приехал повидать. Когда я сказал, что из Москвы к Михаилу, то меня сразу пропустили. Застал его гримирующимся к представлению. Дверь была приоткрыта, и я постучался. На меня он посмотрел, и я прочел. Человек с улицы. Но не придав этому значения, обратился к нему, стараясь не отнимать много времени, видя, что ему сейчас выходить на манеж. «Здравствуйте! Меня зовут Мухтар. Я прямо из Москвы к вам». «Мне хотелось бы знать, набираете ли вы к себе в программу подготовленных людей или это просто слухи?» «И вы, чтобы спросить это?» «Да». «Вы знаете», — сказал он, словно извиняясь, — «это было давно. А что вы умеете?» Я показал ему тетрадь со своими зарисовками, но это не вызвало у него особого интереса. Он посмотрел в тетрадь скорее из чувства приличия. «Я сожалею». что мы не встретились чуть раньше», сказал он, повернувшись лицом к зеркалу и продолжая гримироваться. «Но сейчас перед отъездом в Японию вряд ли что у нас получится, но вы оставьте вашу визитку». Я не только не имел тогда визитки, но даже не знал, что это такое. Поэтому я переспросил его, сделав вид, что не расслышал. «Координаты свои, если можете, оставьте, а по приезде из Японии я буду иметь вас в виду». «А что мне было оставлять?» Телефона Андрея? А больше и не знаю московских телефонов. Может, написать ему «Ярославский вокзал, третий ряд справа, последнее сиденья, подумал я. Самому стало смешно, и я написал номер Андрея. И тоже для приличия. Все уже мне было ясно. Ясно, что напрасно сюда приехал, потратив такую сумму на дорогу. На эти деньги с моими скромными запасами я мог прожить месяц. Так я провел восемь суток в скором поезде ради этой минутной, не имевшей результата беседы. Попрощавшись, я вышел из цирка через служебный выход. Перед цирком уже собирался народ. Указ – очередь. Я постоял, посмотрел на эту картину. Нарисованный огромный щит с изображением того, с кем я только что говорил, и, от ветра, пошел на вокзал. По дороге я думал о том, какая пропасть между нами. Мы на разных ступенях общества. Он известный артист с именем, руководитель коллектива, у него загранпоездки, у него деньги, слава, а я человек с улицы». Обратную дорогу нашел быстро, не спрашивая никого. Видимо, так хотелось скорее уехать отсюда и забыть все. И эту бессмысленную встречу, и этот бессмысленный разговор. Через три часа поезд Пекин-Москва. Хоть одна польза, билет не пришлось выкидывать. Пытался я отшучиваться. На дворе к тому времени был уже конец февраля 89-го года. У Андрея я еще пожил на птичьих правах недельку, и потом еще неделю у церковых ребят из Узбекистана. Так с ними ездил Визмайлова и также на птичьих правах посещал занятия. Как-то я был и у Главка. Это старинное массивное здание на Пушечной улице в самом центре Москвы, на Кузнецком. У парадного входа солидная вывеска «Союз Цирк». Это святая святых. Это Кремль циркового мира СССР. Здесь решается все, что связано с цирком во всем Советском Союзе. Я слышал от ребят, что есть какой-то главк, и когда они говорили это слово, то произносили его так же, как бы произносили страстно верующие монахи имя своего Бога. Мне стало любопытно увидеть хотя бы внешне, что это такое. Узнав у них адрес, отправился искать. И вот я у парадного входа, откуда периодически выходят и заходят артисты, здороваются с теми, кто стоит у входа. Из нескольких куривших артистов образовалась компания, весело обсуждавшая свои гастроли по разным странам мира. В ряд стоят иномарки, на которых они подъехали. Невольно прислушиваясь к их разговору, я слышал, как они так запросто говорили что-то вроде этого. А я год был в Мексике, потом в Германии работал, вот эту игрушку пригнал, отдохнул пару месяцев, сейчас готовлюсь в Голландию на полгода. «Для меня это было чем-то невероятным. Как же было не завидовать им? Неужели у меня никогда не будет ничего подобного?» И я сказал себе, «Я сделаю так, что даже эти артисты мне позавидуют». Сказал и поплелся подальше от этого места, чтобы мечтать о том, как все это будет. В реальности не было никаких предпосылок к этому, но в глубине души жила уверенность – в том, что все это человеческое, а раз оно человеческое, то значит, досягаемо для меня, поскольку я и есть человек. Ведь нет в этом ничего сверхъестественного. А раз нет ничего сверхъестественного, то преграда не непреодолима. Андрей поговорил с режиссером, и тот согласился встретиться со мной. Посмотрев мои заготовки, он сказал, что это не цирковое, и что он не знает, к какому жанру это вообще отнести. Это был, как я потом узнал, очень известный режиссер, не только в цирковом, но и в театральном мире. Бродя по городу, я читал у какого-то театра афишу, где режиссером был указан именно он, Валентин Гнеушев. При его-то фантазии не найти в этом ничего, что могло бы быть интересно публике – парадокс. Он не отрицал, что это очень интересно, но сам за это не взялся, хотя мог бы сделать номер и как режиссер получать с меня проценты. Оказалось, как в поговорке, все, что не делается, все к лучшему. И даже хорошо, что он меня не взял. После этого провала я стал еще больше думать над будущим номером. Мои средства были на исходе, денег оставалось буквально на несколько дней, но я решил, что буду драться до последней капли крови. А поскольку в этой драке судьбой крови не было, истекали только деньги, то решил драться до последней копейки. Только тогда уеду, когда уже не на что будет поесть. Выделено жирным. Всякое стоящее достижение сталкивается с той или иной разновидностью отступления Перед самым приходом успеха. Подсчитал и обнаружил, что этот момент настанет через пять дней. Деньги на дорогу не в счет. В Москве я уже провел почти три месяца. Надежда все еще была жива, иначе бы меня давно тут не было. Хорошо, что она умирает последней, думал я. Как-то в студии репетировал свой номер один парень, и мы с ним разговорились. Андрей в это время с ребятами был в другом классе, куда я не был вхож. Там строгий режиссер. В разговоре этот парень спросил меня, «А ты был на Осипенко в дирекции московского цирка на сцене?» «А это еще где?» – обрадовался я. «После репетиции я дам тебе адрес. Зайдешь прямо к директору Ларионовой. Она очень хорошая женщина. Точно назначит просмотр». Я от радости не знал, как его благодарить, но тут в дверях появился какой-то пожилой преподаватель и попросил посторонних покинуть помещение. Два часа я простоял на выходе, ожидая этого парня. Уйти не мог, боясь упустить шанс, и решил, что за этот шанс нужно тоже платить. И я платил тем, что мерз, но не уходил. Он вышел, написал мне адрес, и я немедленно отправился искать эту дирекцию. Это оказалось в самом центре Москвы, недалеко от Кремля, за рекой на улице Полины Осипенко. Нашел заветную вывеску «Союз Госцирк. Московская дирекция, цирк на сцене». Был выходной день, и все было закрыто. Но моя душа, увидев эти надписи, наоборот, раскрылась. «А если бы я уехал, решив, что в Москве мне больше ничего не светит, то этого шанса у меня бы не было». С радостью подумал я и побрел по старинным улицам, разглядывая дома и погружаясь в мечты. Когда отвлекся в очередной раз от своих мыслей и осмотрелся вокруг, то обнаружил, что стою на мосту над Москвой рекой. Перед глазами открывалась настолько красивая панорама, что хотелось обнять весь мир. Я не мог налюбоваться видами Кремля, набережных, взмывающими в небо зданиями высоток. Все вокруг было так прекрасно, все залито солнцем. От лежащего местами снега было еще светлее. Я присел на каменный выступ. Мне не хотелось отсюда уходить. Никогда в жизни не видел такой красоты. Я был здесь однажды, когда мы со Сланбеком ехали в Сибирь и знал, что Москва прекрасна. Но что бы так? Полюбовавшись Кремлем слева, и высотками справа, из которых открывался вид на Кремль, на его прекрасные величественные купола, ослепляющие взор, я твердо сказал себе, «Если мне жить на этой земле, то именно здесь, в одном из этих домов, с видом на Кремль и на всю эту красоту, а если нет, то зачем вообще тогда на свете жить?» Конечно, в моем положении говорить такое было все равно, что указать пальцем на Луну и сказать, там я построю виллу с видом на Землю. Но это была своего рода клятва перед самим собой. И я действительно думал, что незачем жить на свете, если не жить там, где ты хочешь. На утро я был уже в конторе, и меня никто не остановил до самых дверей директора. Постучавшись и услышав приглашение, я вошел и поздоровался. За столом, утопающим в бумагах, как это водится у людей, обремененных большой ответственностью, сидела пожилая, ухоженная женщина. Внешний вид выдавал в ней бывшую артистку. «Здравствуйте! Я хотел бы просмотреться». «Что у вас, милый человек?» «Номер с телом». «Это должно быть интересно», — сказала она доброжелательно и добавила. «Клишник?» Впервые услышав это слово, я немного растерялся. Как потом выяснилось, в цирковом искусстве существует целый жанр, который так и называют «клишник», когда артист мужского пола демонстрирует пластику, тела и гибкость. Если артистка – женщина, номер называется «каучук». Заметив, как я замешкался, она продолжала. «Например, завтра вас устроит?» «Конечно». «Хорошо, сейчас помощник даст вам все координаты на завтра». Подавая мне листочек, она спросила, хорошо ли я знаю Москву. «Найду, я уже три месяца в Москве. Ну, тогда до завтра», – посмотрела она меня добрым взглядом и улыбнулась. «До завтра, спасибо», – сказал я. «И вышел такой счастливый, что вряд ли во всей Москве нашелся бы в эти минуты человек счастливее меня». Умение радоваться даже тому, чего еще нет, иногда спасает в жизни от многого. Выйдя на улицу, я еще больше полюбил жизнь. Мне казалось, что если бы знали прохожие, какой великий шанс меня ждет завтра, они бы все мне позавидовали. Вынув из кармана бумажку, я внимательно прочитал адрес, куда следовало завтра явиться в полной готовности, да так, чтобы не смогли отказать. Решил подстраховаться и отправился по этому адресу уже сегодня, чтобы завтра не заблудиться и не опоздать. Во всех подробностях я записал на листочке каждый переход в метро, каждую станцию, каждый поворот. Это было тоже в центре, на Пушкинской, на улице Малая Дмитровка, напротив издательства «Известия». Там стоит старинная церковь. Она зовется «Церковь Рождества Богородицы в Путинках». Так и многие храмы в то время ее использовали под склады. Там же находились и два больших репетиционных зала с зеркалами и станком для балета. Боясь утром опоздать, я не решился ехать ночевать в Подмосковье к ребятам, а остался на вокзале. Поискал, не сдает ли кто комнату на ночь, но так и не нашел. Как мне хотелось позаниматься, как не хватало какой-нибудь маленькой комнатенки, чтобы все повторить с телом, а не мысленно. Ведь мышечная память сильней, а завтра такой ответственный день. Ведь моя судьба решается, а мне негде размяться. Сижу в зимней одежде на вокзале, а завтра показывать свое искусство. Но радости в душе было столько, что не знал, с кем поделиться. Выйдя в закоулке вокзала и прячась от людей, я закидывал ноги на выступы стен и растягивался, поочередно сменяя ноги. В этот вечер я занимался, как говорится, до упаду и на утро стал так рано, что не понял, утро сейчас или еще ночь. Да сна ли было, что меня ждет завтра, точнее уже сегодня, смотрел на большие вокзальные часы каждые десять минут в ожидании открытия метро. а пока буквально зубрил по тетради упражнения, которые сам разработал, зарисовал, расположил в такой последовательности, чтобы смотрелось эффектно и не повторялось. Только бы не сбиться во время просмотра было в моей голове. Другой проблемой было отсутствие циркового костюма. В чем выходить на просмотр? Да и фонограммы у меня не было. Не было вообще ничего, кроме того, что я могу делать со своим телом. На дно это и надеясь, я поехал туда рано утром и даже слишком рано. Пришлось провести несколько часов в метро, а потом еще и в магазине. Лучше простою лишний час возле входа, чем опоздаю. Вот я в центре Москвы, на Пушкинской. Недолго пришлось мне стоять у церкви. Пришли какие-то люди, открыли входную дверь. Чуть позже подъехала машина, из которой вышла мадам Ларионова и еще пара человек. Один старый режиссер, если не ошибаюсь, его фамилия была Плинер. И женщина, видимо, тоже большая артистка, поскольку держалась маложава, несмотря на морщинистую шею, выдававшую ее возраст. У входа, кроме меня, их ждали еще несколько человек. Это были артисты, которые репетировали свои новые номера для предстоящих гастролей за границей. И комиссия их тоже должна была просмотреть. Настал решающий момент. Комиссия заняла свои места за длинным столом перед настоящей сценой с занавесом, какие я видел в театрах, и на просмотр пошла первая парочка. Началась музыка, и я немного сник, ведь у меня-то нет ничего. Парочка была в блестящих костюмах всех цветов радуги. А у меня были всего лишь дешевые спортивные штаны. Закончилась музыка, и из-за огромных штор, служивших чем-то вроде кулис, появился ассистент, и, указав на меня, сказал, «Вы следующий, будьте готовы». Я был готов как никогда, но только физически. А вот внутреннее волнение портило все. Даже не волнение, а что-то большее. Я понимал, что это мой последний шанс, и если я его упущу, то меня ждет совсем другая жизнь, другая судьба, а какая, никто не знает. Следующий! Послышался громкий женский голос из зала, и я вышел. В этот момент я уже не думал ни о чем, кроме того, что я должен был делать сейчас. В тот момент, когда я собирался продемонстрировать вторую часть номера, я немного замешкался. Видимо, они приняли это за окончание и, не дав времени, ни на что властно скомандовали. «Довольно, следующий!» Я поклонился комиссии и удалился за кулисы, где к выходу готовились три человека. «Вот как!» — подумал я. «Значит, меня даже обсуждать не стали, а сразу вызвали следующих. Все кончено. Ишь размечтался. Сын пастуха и тюремщика!» В артиста ему захотелось, да еще в московские. Так, горько насмехаясь над собой, я медленно одевался с мыслями о том, что пора подумать о билете велисту. На дальнейшие попытки денег не оставалось. Одевшись и взяв в руки сумку, направился к выходу. Уже ступил на ступеньку, другую, уже потянулся к ручке двери, чтобы выйти, и вдруг слышу. «Поздравляю!» «Вы очень понравились комиссии, особенно Ларионовой». Это был ассистент комиссии. Я не верил своим ушам и оглянулся, думая, что обращается он не ко мне. Но вокруг, кроме нас, больше никого не было. «Да-да, я вам. Минут через пять вас позовут». Эти слова прозвучали громогласной молитвой под полукруглыми древними сводами церкви. «Еще два шага, и я бы вышел из этой церкви». И никогда бы не узнал о том, что через пять минут меня бы искали, чтобы дать мне то, к чему я столько лет шел, о чем мечтал, видел сны, чем жил. Никакой информации обо мне у комиссии не было. Уйди я, и это был бы конец. Но под сводами одного из древнейших храмов Москвы Бог не дал мне прикоснуться к ручке двери и не дал уйти в никуда. Ибо он, испытав человека, воздает ему по заслугам. И этот момент был последней каплей испытаний. Чашу, налитую мне, я выпил до капли. Но ведь сказано в Библии, что претерпевший до конца будет спасен. А Генри Форд когда-то сказал, Люди чаще капитулируют, чем терпят крушение. Я с волнением подошел к комиссии, состоявшей уже из пяти человек во главе с Ларионовой. Она попросила подойти ближе и сделала мне комплимент, после чего сказала, «Завтра же едете на гастроли в Орехово-Зуево с нашим коллективом». Эти слова прозвучали так, словно мне сказали, что с этого момента я стал бессмертным. Заметив мою радость и не дав мне произнести ни слова, она добавила. Не волнуйтесь, для начала костюм и фонограмму подберем в дирекции, и все вопросы оформления ваших документов с этой минуты будут решаться нами. От радости я не мог произнести ни слова. Это был самый счастливый момент в моей жизни. Больше таких моментов я не испытывал. И если есть на свете для меня праздник, то это. 17 марта. Взяли мой паспорт, чтобы записать данные, и спросили адрес, по которому я живу в Москве, и телефон. Я живу у ребят, далеко за городом, а телефона там нет. Теряясь, сказал я. Понятно, жилья нет. Вот вам адрес. А это записка администратору гостиницы, сказал мне один из членов комиссии, подавая бумаги вместе с моим паспортом. Завтра за вами приедет автобус и отвезет вас в дирекцию. Оказалось, что жить мне предстоит в гостинице Академии наук СССР. Свершилось чудо! Трудно представить мое состояние. Как сказал Каличицкий, порой счастье так огромно, что приходится смириться. Перед моим уходом мне сказали, что завтра я также получу суточные и аванс. И это в тот момент, когда у меня почти ничего не оставалось даже на еду. Только на билет были отложены деньги. Комиссия занялась другими артистами, и я вышел на улицу. Повернувшись лицом к церкви, в которой только что решилась моя судьба, я чуть было не перекрестился, но побоялся это сделать. Ведь в детстве мне внушали, что я мусульманин, и мне нельзя это делать. Я вышел, не веря в то, что сейчас произошло. Я щипал себя, чтобы убедиться, что это не очередной сон, так как я часто видел подобные моменты. Я буквально стонал от радости, еле сдерживаясь, чтобы не закричать во все горло. Оказывается, с ума можно сойти не только от горя. В этом я убедился в тот день. Мне было совершенно безразлично, куда несут меня ноги, просто брел по улицам, заворачивая, где попало, бормоча себе под нос всякую чушь. Только, побродив с полчаса, стал приходить в себя. Оглянувшись, понял, что где-то рядом с метро. Только у метро бывает так многолюдно. У одной стены полусидя-полулежа отдыхали два нищих. Подойдя к ним, я вынул тщательно заклеенный, но уже истрепанный конверт и достал оттуда деньги, спрятанные от самого себя для обратного билета на поезд. «Держите!» — сунул я им по червонцу в руки, что было по тем временам суммой явно не для милостыни, и с гордостью даже не сказал, а скорее выкрикнул: «Я остаюсь здесь!» Удивляясь моей щедрости и радуясь, что у них появился новый «коллега», поняв мои слова буквально, они стали двигаться, чтобы я прилег рядом. На оставшиеся деньги я до отвала наелся в хорошем кафе, чего раньше себе не позволял. Потом на метро добрался до гостиницы. Стоя напротив входа, я никак не мог поверить, что сейчас могу войти внутрь, и мне дадут номер. В шикарном холле я подал записку администратору. Прочтя ее, она свежливой улыбкой протянула мне ключ от номера. Поднявшись в роскошном лифте, я открыл дверь первого в моей жизни номера гостиницы. Выглянув в окно, в котором открывалась панорама Москвы, с трепетом в душе произнес. — О, Всевышний, как мне тебя благодарить за то, что ты дал мне сил бороться, терпеть, искать, мечтать и мечты свои превращать в реальность! Чем я заслужил такое счастье? Наконец-то я сниму лапти и надену чешки. Артист! Теперь не только мое прозвище, это моя профессия. И с этих пор могу писать это слово без кавычек. Свершилось! Я взлетел! Наконец-то мои крылья подняли меня в воздух. Я парю над землей. И это произошло сегодня, 17 марта 89 года. Я знаю, знаю, что обязательно встречусь с тем старым орлом, который указал мне истинный путь, путь ветра, солнца, радости, свободы. Продолжение следует.